колыхнет пролетариат, жадно изучал приметы экономического тупика, в который зашла буржуазия на обоих полушариях. Экономические потрясения несли Энгельсу, как промышленнику, значительные материальные потери, но безмерно радовали революционера и ученого-экономиста, каким он был прежде всего. Энгельс с удовольствием подмечал панику, растерянность и удрученные мины текстильных фабрикантов, когда приходил в замызганный каменный сарай, превращенный в святилище торговли, биржу. Он подолгу задерживался у огромной грифельной доски, исписанной белыми цифрами. Это были последние сводки с поля биржевых боев, цена акций. Каждая из цифр раскрывала Энгельсу тайну бесчисленных житейских драм. Именно она принесла банкротство почтенной старинной фирме «Веннах». Это повлекло гибель пяти других фабрикантов в недавно столь богатом промышленном «Ковентри». Энгельс предвидел, как по всей стране, вплоть до Черного Глазга, вследствие краха столь влиятельных фирм, разорится множество средних и малых предпринимателей, чьи имена так незначительны, что не указаны в толстом справочнике промышленников и торговцев острова. В Ливерпуле предельщики лишились почти всех заказов. На фабриках Манчестера введена была неполная рабочая неделя. Биржа отвечала на кризис как водная гладь на падении камня или поднявшийся ветер. Пошли круги по вспенившейся воде, закружились акции, особенно трудно приходилось текстильным фабрикантом. Хлопок, который считался белым золотом века, упал в цене. У биржи были свои законы и цели. Чиновники и рантье, вложившие свои сбережения в бумаги хлопковых и шелковых компаний в Европе и Америке, внезапно обеднели. Предильщики и ткачи находили закрытыми и безлюдными ворота фабрик. Как-то возвратившись с биржи, Энгельс записал свои мысли и поделился ими с Марксом. В четверг положение было отчаяннейшее. В пятницу, так как хлопок снова поднялся на один пенни, то говорили, самое худшее именовало. Но ко вчерашнему дню всех снова охватило такое отчаяние, что душа моя возрадовалась. Таким образом, их радость оказалась чистейшей болтовней. И почти не было ни одного покупателя, так что состояние здешнего рынка осталось таким же скверным, каким оно было и раньше. В 1857 году Британский музей обосновался в специально выстроенном для него огромном здании. Многочисленные колонны украсили вход в эту сокровищницу Великобритании. Карлу очень понравился новый величественный читальный зал. Богатейшей из библиотек мира в этом своеобразном храме было собрано все то, что создал человеческий мозг за многие века. Все постоянные посетители читальни имели определенные места, которые закреплялись за ними. Маркс выбрал пятый стол, находившийся направо от входа и примыкавший непосредственно к стендам со справочниками. Он был обозначен буквой «С» и номером «Седьмым». Маркс не замечал никого. Он был во власти, думе творческих порывов. Всю свою сознательную жизнь Маркс испытывал наивысшее наслаждение, отдаваясь мышлению. Способность эта казалась ему вершиной человеческого духа. Нередко вспоминались ему слова Гегеля, даже преступная мысль злодея возвышеннее и значительнее, нежели все чудеса неба. Мысль Маркса всегда была началом действия, творчества. Маркс готовил книгу «Критики политической экономии». Он исследовал от самого возникновения капиталистический способ производства. Решение написать труд по политической экономии возникло у Карла еще в 1843 году в Париже, и это стало делом всей его жизни. Маркс говорил, что готов даже отказаться от гонорара, хотя и крайне нуждался в деньгах, лишь бы издать труд. В невозмутимой тишине читального зала Маркс просматривал десятки книг по истории политической экономии, перечитывая снова Адама Смита и Давида Рикардо, многочисленные новейшие исследования, статистические отчеты, книги о состоянии промышленности и техники, сообщения о недавнем открытии золотых приисков в Калифорнии и Австралии. Лондон был в ту пору отличным наблюдательным пунктом для изучения противоречий и кризисов в буржуазном обществе. Обычно до семи часов вечера просиживал Маркс за книгами в читальне британского музея. Непреодолимая тяга к курению заставляла его часто подниматься с удобного кресла,